В таком случае мы с Галей выходим из глагола, пришлем независимую комиссию, они посчитают имущество, и мы заберем свои части. И в беседу я возвращаться не буду. Позову всех сотрудников оттуда, кто пойдет со мной. Откроем новое акционерное общество и будем действовать. — Погоди, что ты разошелся? — испугался Костя. — Если тебе так надо, давай голосовать. Я за то, чтобы ты был председателем правления глагола. А ты с усмешкой глянул на Дугина Анохин. — Я воздержался, — спрятал тот глаза и застенчиво улыбнулся, но в улыбке его мелькнула яростная ненависть. И снова началась суета, снова закрутилась издательская машина, книги в беседе выходили одна за другой, почти все крупнейшие писатели сотрудничали с издательством. Чтобы уходить от непомерных налогов, Анохин открывал новые малые предприятия, которые по закону два года были освобождены от налогов и через них пускал все денежные потоки. Директором одного из таких предприятий он поставил Костю Куприянова и вскоре узнал, что он вместе с главным бухгалтером перевел в эту фирму и присвоил 120 тысяч долларов за полгода. Ошарашенный таким открытием Анохин позвал Андрея, заперся с ним в кабинете и показал документы. Долго молчали они, убитые, не зная, что предпринять. Если бы Костя не был родным братом Андрея и давним другом Дмитрия, то сразу бы передали документы в прокуратуру. А тут как быть? Анохин понимал, что суровое решение Андрею принимать сложнее, потому предложил выгнать Костю с его фирмой из здания, и пусть он работает как хочет. Думая о прошлом, Дмитрий временами возвращался в действительность, прислушивался, не заснула ли Светлана, и снова уходил в себя. Светлана вдруг тихонько подняла голову, взглянула на него снизу вверх. — Спи, спи! — прошептал он и прикоснулся пальцем к теплому кончику ее нос А ты не спишь? Тебя все время гнетет что-то, я вижу. Тихо, тихо, притворно приказал он, спи. И добавил, вздохнув, все у меня хорошо. Ну да, чуть отвернешься, так сразу глаза тускнеют, меркнут. Ну, какая наблюдательная, востроглазое мое лекарство. Все разговорчики в сторону, накажу, завтра рано подниму. Нарочито-строго приказал и зашептал нежно на ухо. — Прижмись ко мне крепче и ближе. Не жил я, блуждал среди живых. О, сон мой, я новое вижу в бреду поцелуев твоих. Глава пятая Проснулись они почти одновременно. Дмитрий с радостью увидел, что потянулась она с прежней улыбкой. Он слышал, что в душевой комнате она напевала вышла оттуда свежая, с ямочками на милых розовых щеках, с блестящими глазами. Значит, вечерние огорчения забытые. А может, и были они пустяшными, какие-нибудь мелочи. Неловкое, брошенное слово подруги испортили ей настроение. Позавтракали и покинули мотель навсегда. Было уже жарко, по небу плыли белые серебристые с солнечной стороны облака. Сразу за Лос-Анджелесом шоссе запетляло меж невысоких гор, сплошь до самой вершины, покрытых елями. У подножий и в небольших ущельях стояли дома, простые по-американски, четыре стены да плоская крыша, похожая на наши непритязательные коммерческие павильоны и длинные одноэтажные здания, напоминающие ангары, но, судя по вывескам, в них были магазины, мастерские и ателье. Вскоре шоссе выбежало на ровное пространство, и с обеих сторон поплыли виноградники, апельсиновые, мандариновые, лимонные сады, Деревья и кусты с очень густыми листьями стояли ровными, ухоженными рядами на тёмно-коричневой, хорошо обработанной земле. Обедали в придорожном ресторанчике. Анохин заказал еду, расстелил на столе большую карту Америки и стал рассказывать Светлане о маршруте путешествия водить по карте пальцем. «Сегодня нам нужно добраться до скалистых гор». Заночуем где-то здесь, ткнул он пальцем в карту, в каком-нибудь мотельчике. Утром в парк Секвоя, погуляем там в Королевский каньон, сходим, полюбуемся водопадами и в парк Йосемити. Победляем по нему и мы на другой стороне скалистых гор. Заночуем в Ломпайне. Потом нас ждёт «Долина смерти, проедем через долину, и прощай, Калифорния, здравствуй, Невада! Мы в сказке, в Лас-Вегасе, гуляем, играем, ночуем, и утречком дальше, в Большой каньон. После Лас-Вегаса все будет ново и для меня, там я никогда не был». ничего не видел от большого каньона начинаем петлять по всем другим каньонам и каньончикам штатов аризона и юта ночевать надеюсь найдем где дня два потратим на эти экзотические места потом вниз в колорадо спрингс в сад камней в денвер столицу штата колорадо оттуда через штаты небраска айева Иллинойс в Чикаго. Там мы поработаем дня три. А что мы будем делать? Светлана слушала его, следила за его пальцем, скользящим по карте с большим интересом. Ты разве не слышала, что Чикаго — столица мафий? Там у нас слет. Съезд мафиозных структур, выставка-ярмарка достижений мафиозной деятельности за год, Фу, фыркнула девушка, ни минуты не может без иронии. И говорит таким серьезным тоном, мафиози нашелся. Кто ты такой, я с первого дня знаю. Еще в Москве в ЦДЛ догадался, что ты за компьютерщик. Иначе я, может быть, и не решилась бы поехать с тобой. И кто же я такой? На книжке Бурьян стоит имя автора Дмитрий Анохин. В предисловиях каталога издательства «Беседа» подписано директором Дмитрием Анохиным. В паспорте у тебя, кстати, значится это же имя. Я еще в Шереметьеве это увидела. Теперь колись. Что мы будем делать в Чикаго?»